И ею овладели такой испуг и отвращение, что она выронила таз и ведро с водою. Ведро опрокинулось, и вода разлилась по полу, а Марина убежала в сарай. Все ожидали теперь последствий неосторожного поступка Марины. Ну что ты плачешь?» — грубо сказал Олег. «Ты думаешь, он хотел что-нибудь сделать с тобой? Будь он здесь главный, он бы не пощадил тебя» еще один денщика позвал бы на помощь. А тут он действительно просто хотел умыться. А тебя встретил голым, потому что ему даже в голову не пришло, что тебя можно стесняться. Ведь мы же для этих скотов хуже дикарей. Еще скажи спасибо, что они не мочатся и не испражняются на наших глазах, как это делают эсэсовские солдаты и офицеры на постое. Они мочатся и испражняются при наших людях, и считает это в порядке вещей. «У, как я раскусил эту чпанливую, грязную фашистскую породу! Нет, они не скоты, они хуже, они выродки!» С ожесточением говорил он. «И то, что ты плачешь, и что все мы здесь столпились, ах, какое событие! Это обидно и унизительно! Мы должны презирать этих выродков, если мы не можем пока их бить и уничтожать!» Да-да, презирать, а не унижаться до да плача, до да бабьих пересудов. Они еще свое получат, говорил Олег. Раздраженный он вышел из сарая, и как же отвратительно показалось ему снова и снова видеть эти голые полисадники, всю улицу от парка до переезда, точно обнаженную, и немецких солдат на ней. Елена Николаевна вышла вслед за ним. «Я взволновалась, так долго не было тебя. Что Леночка?» — спросила она, внимательно и испытывающе, глядя в сумрачное лицо сына. У Олега дрогнули губы, как у большого ребенка. «Продажная тварь! Никогда больше не говори мне о ней!» И как это всегда бывало, он незаметно для себя рассказал матери все. И то, что он увидел на квартире у Лены, и как он поступил. «А что же в самом деле?» — воскликнул он. «Ты не жалей о ней», — мягко сказала мать. «Ты потому так волнуешься, что ты о ней жалеешь, а ты не жалей. Если она могла так поступить, значит, она всегда была не такая, как мы думали. Она хотела сказать, как ты думал, но решила сказать, как мы думали. Но это говорит дурно о ней, а не о нас. Большая степная луна по-летнему низко висела на юге. Николай Николаевич и Олег не ложились и молча сидели в сарае у распахнутой дверцы, глядя в небо. Олег, Расширенными глазами смотрел на эту висевшую в синем вечернем небе полную луну, окруженную точно заревом, отцвет которого падал на немецкого часового укрыльца и на листья тыкв в огороде. Олег смотрел на луну и точно видел ее впервые. Он привык к жизни в маленьком степном городе, где все было открыто и все было известно что происходит на земле и на небе, и вот все уже шло мимо него. И как народился месяц, молодик, и как развивался, и как взошла, наконец, эта полная луна на синее-синее небо. И кто знает, вернется ли когда-нибудь в жизни эта счастливая пора беззаветного полного слияния со всем, что происходит в мире простого, доброго и чудесного. Генерал-барон фон Венцель и адъютант, хрустя мундирами, молча прошли в дом. Все спало вокруг. Только часовой ходил возле дома. Николай Николаевич посидел и тоже лег спать. А Олег с расширенными детскими глазами все сидел у распахнутой дверцы, весь облитый лунным сиянием. Вдруг позади себя, за дощатой стенкой сарая, выходившей на соседний двор, он услышал шорох. — Олег, ты спишь? Проснись! — шептал кто-то, прижавшись к щели.